Уважаю очень, улыбнулась жена Сошникова. Кто б меня так уважал, вслух позавидовал Васечкин и толкнул дверь. Сошников сидел за столом и просматривал видеозапись на экране небольшого телевизора. Когда в кабинет вошёл Сергей, Сошников остановил запись и поднялся навстречу. Они обменялись рукопожатием, и Константин спросил: "С чем пожаловал?" "Да вот, подыскиваю новое место работы. Возьмёшь?" Сошников, казалось, не удивился. Чего ж не взять?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 Следили мы, прости, следил я сам, так как нас было тогда в агентстве всего четыре сотрудника, включая Катю и бухгалтера. Я за одной бабёнкой, которая вроде как изменяла мужу. Как-то сижу у неё на хвосте, а она за город спешит. Летит по трассе на своей Хонде. Я едва за ней успеваю на своей старой восьмёрке. Она свернула с дороги и по просёлку к хорошенькому такому домику. Мужик её встречает за воротами. Я отчёлкал плёночку, дождался, когда она домой поедет, и опять же следом...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 Пусть, думаю, и развлекаются. На следующий день навёл справки об этих учредителях. И такое о них узнал. Понял, что если отыщу им банкира, они его на куски порвут в своём депозитарии. Через два дня я приехал на эту дачку, встретился с банкиром. Ну, ты всё понял. Понятно, кивнул Васечкин. Всё объяснил доходчиво, он тебе половину отдал. Ты его перепрятал надёжно, а через месяц вернул авторитетом один лимон. Так оно и было.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 На самом деле это и есть Али Хаджаев, Мурат Пашаевич, 75-го года рождения, уроженец города Батайска Ростовской области, образование незаконченное среднее, трижды судимый однажды оправданный. А теперь что я думаю по этому поводу? Только теперь Сергей васичкин понял, что пришел туда, куда и должен был прийти. Ничего не бывает случайного в этом мире. А думаю я вот что.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 В залы игровых автоматов заходили запросто и забирали выручку, сообщали при этом о договоренности с хозяином и совали под нос дежурному администратору телефон с набранным номером владельца зала. Тот, как правило, подтверждал, с Алихаджаевым никто ссориться не захотел. «Мне известно о его участии в наркотрафике», подсказал Сошников. «Постоянных каналов он не держит, подвернется возможность доставить, сделает и это, реализацией его люди не занимаются».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 Или ещё что-то. Чем наглее преступление, тем больше алихаджаев нравится сам себе. У него никогда не было своей квартиры. Снимает обычно самые простые, в домах с самыми грязными лестницами, где обитают лишь алкаши и маргиналы. Он никогда не покупал на своё имя машину или мобильный телефон. Васечкин посмотрел на друга и начальника внимательно. «Костя, поручи это дело мне. Считай, что оно твоё. Оперативная группа в твоём полном распоряжении».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 Она подробно так, мол, меня зовут Марина Александрова, я учусь в первом Б-классе школы номер 580 какой-то. Девочка подробно так излагает, я за мужиком наблюдаю искоса, а нутром чую. Он тот гад, которого мы два года ищем, носом землю роем. Так заныло внутри. Ну ты представляешь, как это бывает? Тогда девочку спрашиваю, а как дядю зовут? Дядя Владик, отвечает она, он работает в зоопарке.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 Он-то гадом неслабым оказался. Короче, скрутил я его. А вскоре и машины наши понаехали. Помню, как его показали по ящику. Рассмеялся Сошников. Лицо распухшее, синее, глаз не видно. Так его только через две недели журналистам показали. Хотя я бил в основном в причинное место. По его роже раза два и приложился всего, может, три. Твой приятель Берманов интервью давал, Я помню.